Глава 46 В обитом бархатом презентационном зале известного лондонского рекламного агентства «Селот Энни Кос Лимитед» мягко погасли огни. На экране возникло изображение американского шоссе, по которому, сливаясь в мутную полосу, неслись машины. Вдоль шоссе не росло ни единого деревца. Зато виднелись бесчисленные рекламные плакаты и вывески. Гевин Косс по опыту знал, что такая картинка способствует немедленному сплочению аудитории. Любой негатив в отношении Америки воспринимался на ура и работал безотказно. «Американский бизнес тратит на рекламу больше средств, чем любая страна мира», — сказал Кос. «Иначе и быть не может, учитывая качество американских товаров. В темном пространстве плавали кроссовки. И интеллект самих американцев». Негромкие приглушенные смешки. Как заметил недавно один из наших журналистов, большинство американцев не способны найти собственную задницу, даже с помощью обеих рук. Громкий смех. Аудитория начала разогреваться. Грубый бескультурный народ, похлопающий друг друга по спине по мере того, как каждый залезает все глубже в долги. «Этого должно хватить», — подумал он и сменил тон. «Однако я хотел бы привлечь ваше внимание к другому». А именно, к огромному количеству рекламных сообщений, организованных в пространстве вдоль шоссе. Кроме того, в каждом автомобиле есть радио, которое передает еще большее количество рекламы. Ежедневно американцы слышат до 3000 таких сообщений. Точнее говоря, слушают, но не слышат. Психологи установили, что чрезмерное количество рекламных объявлений создает своеобразный блок, не пропускающий их в сознание человека – И со временем этот блок превращается в непробиваемый панцирь. В мире и без того перегруженном информацией все эти объявления теряют силу и перестают оказывать какое-либо воздействие. Картинки на экране стали меняться. На нем появилось изображение Таймс-сквер в Нью-Йорке, затем Синдзуки в Токио и, наконец, Пикадилли в Лондоне. Насыщение современных городов рекламой сегодня носит глобальный характер, Огромные рекламные инсталляции, включая гигантские видеоэкраны, появляются на городских площадях и шоссе, на станциях метро и вокзалах. Мы пытаемся воткнуть рекламу всюду, где только можно. В магазинах, в общественных туалетах, в залах ожидания, в пабах, в ресторанах, в залах аэропортов и в самолетах. Кроме того, мы замахнулись на персональное пространство человека, Логотипы, названия брендов и рекламные слоганы появляются на самых обычных, казалось бы, предметах ножах, столовых приборах, компьютерах. Мы находим их на всем, что носим, одежде, сумках, обуви, украшениях. Если на публике появляется человек без какого-нибудь логотипа на майке или кепке это вызывает удивление. Если бы 30 лет назад кто-нибудь предсказал, что вскоре каждый житель Земли превратится в в «Человека-сандвича», ходячую рекламу той или иной фирмы, такая идея показалась бы фантастической. И все же это случилось. Что мы получили в результате? Затоваривание образами, изнурение восприятия и снижение воздействия рекламы. Что мы можем предпринять теперь? Как мы можем двигаться вперед в условиях новой технологической эры? Ответ, возможно, покажется еретическим, но он таков. Картинка на экране вновь сменилась. На ней появился лес. Огромные деревья возносили свои кроны к небу, а под ними царила густая тень. Затем появился заснеженный горный пик, потом тропический остров, дуга песчаного мыса, прозрачная, как хрусталь, вода, горделивые пальмы. И, наконец, на экране возникла картинка подводного мира, коралловый риф, снующие между кораллами разноцветные рыбы, Губки, лежащие на дне. «Мир природы», — нараспев, провозгласил Кос. Он совершенно не затронут рекламой. «Мир природы». Вот что нам предстоит освоить и колонизировать в коммерческих целях. Пока что он остается девственным. Выкрика из темноты. Но ведь это кощунство. Да, таково общепринятое мнение. Но общепринятое мнение окончательно и бесповоротно устарело. Потому что с тех пор... Когда это мнение стало общепринятым, мир ушел вперед. Общепринятое мнение – пережиток прошлого. И в данном случае тоже. Картинка на экране, оставаясь на первый взгляд прежней, вдруг изменилась самым диковинным образом. На ветках кораллов появилась надпись «BP – это чистота». Проплыла стайка рыбок, подмигивая и скандируя «Водофон, водофон». Мелькнула рыба-клоун на боку которой красовалась Кэтбери. Затем над кораллом с логотипом компании «Энергосистемы Шотландии» степенно проплыла рыба-шар с черной надписью Lloyd ТСБ Групп» на боку. И, наконец, из подводной норы, извиваясь, появилась зубастая мурена, по зеленоватой шкуре которой бежала надпись «Макс и Спенсер». Только задумайтесь над тем, какие возможности перед нами открываются призвал Кос.